Наземная группировка уже почти исчезла. Лишь два или три бойца еще мелькали в зарослях, преследуемые гринменами, а от группы штурмующей здания остались четыре воина. Да и те кувыркались высоко в воздухе, стоило им выбраться на крышу, их сбросили оттуда зеленые птицы. И теперь летающие драконы играли бойцами в воздухе, как мячиками. Плохая смерть, недостойная воина.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 и отнимал у лидера верную добычу. Что ж, теперь с этим будет покончено. Цепь событий замкнется раз и навсегда. Выход на смотровую площадку был открыт. Круговая металлическая платформа шириной в три метра с остатками защитной решетки над бортами давно и прочно застряла в одном положении – Как раз в том, которая позволяла свободно выходить на нее с лестничной площадки. Но даже за работой вновь механизмы, платформа вряд ли пришла бы в движение. Черная клякса разлома занимала почти половину ее окружности и надежно зафиксировала смотровую площадку в нынешнем положении. Лунев двинулся по площадке влево, но путь к разлому преградил завал из какого-то хлама.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 Та самая штабная вертушка, что снизилась по сигналу ракеты, вдруг вынырнула из зеленого моря и быстро поднялась на высоту у смотровой площадки. Птицы попытались ее атаковать, но сделали это необдуманно. Бросились на добычу сверху, и большая часть стаи была перемолота винтами вертолета. Андрей поднял взгляд, и до него дошло, что назревает третий эпизод. Причем с его участием.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 Однако пакали в разлом он все-таки не забросил. Только помешал ему не чужак, а серый. Он как чертик из шкатулки выпрыгнул из-за угла и встал на пути у Андрея, подняв руку чуть выше плеча, раскрытой ладонью вперед. Смысл жеста был вполне понятен. Стой. «Мастер игры?» – спросил старый. «Да, Андрей Лунев». Голос мастера звучал, казалось, неоткуда и сразу отовсюду.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 Поэтому и у лидера, и у старого оставалось время не только подумать о прожитой жизни, но даже поговорить. О чем? Хотя бы о том, что погибать именно сейчас будет глупо. Лидер активировал режим ускоренной жизни. Ее запаса оставалось на считанные минуты, но сейчас экономить было нелепо. И достал из кармана черный паколь. «У тебя красный стиграм!» Частично, только в плане изменения голоса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 Мы погрузим вас в транспортный самолет и вывезем, куда пожелаете. Думаю, вам нужно в Киев. Это реально? Вполне. Только не гарантирую немедленный вылет. Экстренные действия вызовут подозрения. Придется ждать. Как долго? Лидер убрал кинжал от горла полковника. Не знаю. Но обычно на подготовку борта уходит от трех суток до недели. Слишком долго. 20 числа генерал Джонсон должен прибыть в Объединенный Штаб, это в Брюсселе. Мы подождем, но зато генеральский борт уйдет без досмотра. Киев по пути, транспортные самолеты часто совершают промежуточные посадки. Хорошо, полковник, сказал лидер после короткой паузы. Но в этом случае вам придется выбрать контейнер побольше, на двоих. Вы станете моей страховкой, заложником.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 В естественном виде он имел очень острое обоняние. Да, это была другая зона. Запахи отличались. Растительность пахла похоже, а вот запахи животных и людей были другими. А еще здесь пахло... Тленом. мертвечиной, Гниющей плотью. Такое впечатление, что окружающие лидера заросли скрывали обширное кладбище. Причем... «Разрытая».